Играет скрипка. Дымок сигары, духов дразнящий аромат. Танцует пара, кружится пара. А в темном небе, в темном небе звездопад. Считаю звезды, а месяц тонкий. Смеется в небе, качаясь в такт. Тепло ладони, мгновенье счастья. И так волнует в этот вечер дерзкий взгляд. Струится нежность, глаза смеются. Вино в бокале и на губах. Вот угасает дымок сигары, В пьянящем танго мы с тобой И чайки взмах. Скрипка, играет скрипка в тихом зале. Мы повстречались и расстались. Я не жалею ни о чем.